Глава 29. Взгляд в бездну. Первая жертва. Итак, народ, приготовились, приказал танк, посмотрев на остальных. Тактику используем 3-3-6. Как только спустимся, встречаемся у шестой точки по пути, собрав как можно больше информации. В конфликт можете вступать, чтобы выяснить личности врагов, но ничего серьёзного. Раздал он непонятные команды. Выполнять. Все быстро кивнули, и теперь происходящее вокруг было больше похоже на что-то серьёзное. Один за другим они прыгали вниз, похватав парашюты. Спокойно подойдя к краю помоста, юноша повторил за остальными и полетел вниз. Только вот парашюта у него не было. Как ни странно, это был первый подобный опыт в жизни Винтера. Тем более и без парашюта, но это всё равно никак его не волновало. Сердце не начало биться быстрее, в ногах не чувствовалось волнение. Всё тело было так спокойно. Пока он летел, юный авантюрист успел оглядеться, увидеть сам город, а также ещё шесть парашутистов вдалеке. Стало понятно, почему это место назвали городом, и какие колонны имело в виду нами. От одного края горизонта до другого везде виделись серые конструкции. Их формы и расположение создавали ощущение, будто это здание из больших городов 21 века. Были и переулки, и улицы, и даже парки с деревьями из того же серого материала. Но не было ни окон, ни дверей, ни других признаков того, что это был не просто макет. Вскоре Винтер уже оказался совсем близко к земле, лишь в нескольких десятках метров. И тут он начал искать способ затормозить своё падение. Как ни странно, труба, вбитая в одну из колонн, его нисколько не удивила, и она идеально подходила для его цели. Чуть подправив положение своего тела, Винтер полетел в нужную сторону. И когда до земли оставалось лишь десяток метров, длинноволосый юноша зацепился согнутыми ногами за выпирающий из колонны, как уже выяснилось, металлический предмет, пару раз крутанулся, чтобы погасить инерцию, и отпустив легко и непринуждённо, приземлился на ноги. И сразу за этим повернулся чуть в сторону. Ха, "Неплохо". Весёлый голос послышался спереди. Хотя, видя, как ты летишь, я ждал супергеройского приземления. В десятки метров на высоком столбе стоял молодо выглядящий парень. Его кожа была на несколько оттенков темнее, чем привык видеть Винтер. Волосы имели странное сочетание жёлтого и синего, а одежда наверняка пользовалась популярностью у американской молодёжи. И примечательнее всего его глаза, светящиеся чистой энергией со знаками молнии в зрачках. Порождение бистны. 27 уровень. Имя противника было выделено красным. Какие именно всех, кто был с Винтером в самолёте? Знаешь, я был так заворожён тобой, что передумал тебя убивать прямо на подлёте, ухмыльнулся юноша. Но в следующий раз тебя так можно не повести, так что вот тебе совет. Не будь таким простодушным и хотя бы минимальные меры безопасности предпринимай перед прыжком в следующий раз. Его ухмылка перешла в оскал. Хотя о чём ты? Следующего раза не будет. Винтер промолчал. Этот человек за последние полчаса Уже второй, кто даёт ему советы. А ты не из болтливых, да? Через несколько секунд тишины снова заговорил парень с молниями в глазах. Кстати, я тебя не знаю. Меня зовут Электрошот. А как тебя? продолжил расспрашивать модный юноша. Ответа не последовало. Это уже наглость, парень. Для того, кого я не знаю, ты слишком вызывающе себя ведёшь, нахмурился Электро. Я помню всех, хоть сколько-либо сильных игроков, решил он пояснить. Продолжать этот бессмысленный разговор Авентирист не видел смысла, но и атаковать сразу он не стал. Этот человек перед ним позиционируется как его враг, но тем не менее ведёт себя достаточно дружелюбно. Посему, лучше пока не влезать в мелкие потасовки и наблюдать. Кивнув представившемуся юноше, Винтер уже собрался было уходить в случайную сторону, но быстро опомнился. Винтергрейв. Представился он, потому что в противном случае именно он был бы неправ. и направился в сторону ближайшего переулка, проигнорировав врага за спиной. Правда, ненадолго. По веною к непонятному зову, безосознанного желания со стороны Винтера, красный изгусток крови поднялся за его спиной, блокируя что-то невидимое. От чего бы ни старалась способность защитить авантюриста, у неё это не получилось. Из глубокого пореза на щеке авантюриста потекла кровь, а в правом ущетиве виднелась маленькая дырочка, меньше миллиметра диаметром. Эй, чувак, Некрасиво поворачиваться спиной ко мне. Мы ж с тобой как не как враги, ухмыльнулся Электрошут, спокойно шагая в сторону Винтера. Действительно глупо было с его стороны вести себя так беспечно. Кстати, чувак, ты парень или девушка? С твоей странной одеждой, этим длинным хвостом волос и чёлкой, что скрывает почти всё лицо. Ты можешь быть и тем, и другим. Утолишь моё любопытство? Красный сгусток крови диаметром примерно с футбольный мяч появился за спиной у Винтера. Астроконичный красный хлыст вырвался из него и полетел в сторону электрошота, вокруг которого вдруг появились искры, и он будто исчез, когда кровь почти настигла его. Он стоял в 5 метрах от места, куда пришёл удар, с ухмылкой, глядя на Винтера. Ещё пять смертельно опасных щупалец вырвалось из сгустка крови, но ни одно из них даже не задело Электра. Словно повинуясь непонятно чьей воле, сгусток крови поднялся и кристаллизовался в полуметре от авантириста. И снова почти невидимое что-то пробило подобную защиту насквозь. Но Насирс Винтер чётко разглядел небольшие искры молнии и железную иглу, которая пробила его плечо насквозь. Минус рука. Улыбнулся Электрошут, держа в руках железную иглу, длиной в десяток сантиметров. Из-за электричества она у тебя минимум час будет парализованной. С превосходством посмотрел он на своего оппонента. Может, сдашься? Обещаю, я тебя убью быстро. В противном же случае я сделаю из тебя швейцарский сыр. Сгусток крови за спиной Винтера исчез. Вместо него десяток мечей появилось над ним, угрожающе целясь в электрошота. Но на опасность повелитель молний лишь усмехнулся, перед тем как заискриться. Ну давай, попробуй достать меня. Оружие искрой полетело вперёд, и этого оказалось недостаточно. Моя способность позволяет мне генерировать и управлять электричеством. Стоя в окружении кровавых мечей без единой царапины, электрошод двумя пальцами перехватил большую иглу, с превосходством глядя на длинноволосого юношу. Благодаря чему я могу. Купье, которым был окружён не настоящий блондин, внезапно взорвались тысячами игл, покрыв всё на десятки метров в красный цвет. А! Душу раздирающий вопль раздался по округу. Если бы человек испытал на себе что-то такое, он наверняка умер бы от болевого шока. Винтер смотрел на картину перед собой без эмоций и мыслей. Тело электрошота разбилось как стекло, а осколки просто исчезли. Развернувшись, Винтер направился к следующему противнику. Если всё действительно так, как он понял, то он не собирался упускать такую возможность победить врагов. Раны, что нанёс ему недавний противник, уже затянулись, а кровь с одежды убрать было и того проще.